Глава 22. Когда она вошла в дом, все уже было закончено. Охранники обыскали гоблинов и вызвали подкрепление. Один из них, тот, которого звали Ульфом, усадил девушку в кресло и укутал пледом. Его брат Хурт вручил ей стакан воды. «Леди, вы уверены, что в доме больше никого не было?» — поинтересовался он, раздувая ноздри и принюхиваясь к чему-то. «Я чувствую запах магии». «И очень сильный». Подтвердил Ульф. Ой, так может это остатки магической защиты? предположила Кира, делая честный причестный взгляд. Еще только переступив порог холла, она поняла, что профессора нет. Призрак, как и предупредил, не хотел выдавать свое присутствие, а она даже не успела его расспросить об ограблении. Впрочем, и охранникам о нем не может сказать, ведь тогда он выдаст ее тайну, а этого Кира хотела меньше всего. Она и так каждую минуту со страхом и внутренней дрожью ждала, что вот-вот на коже появятся знакомые мурашки или личина Ларетты сползёт, словно маска. Кто знает, почему она вообще к ней приклеилась и насколько. Джайна права, говоря, что им нужно убираться отсюда, а не ждать, пока все раскроется. «Нет, леди, это запах не магического действия, а именно мага». Ульф покачал головой. «Очень сильного мага». «Уровень девятый», — Хорт еще раз втянул носом, — «или даже десятый, и он колдовал прямо здесь». Оборотень указал на то место, где Кира в последний раз видела призрака. Из книги, которую дала Джинни, она уже знала, что существует всего тринадцать уровней или ступеней магии, причём тринадцатый — это уровень демиург, был еще так называемый нулевой или пассивный, к которому Кира причислила себя. Оборотни, орки, гномы и гоблины в большинстве своем тоже были пассивными, как и метаморфы. Они не могли творить заклинания или наполнять магией артефакты, но могли использовать их. Иногда среди них рождались активные маги, но это случалось редко, да и уровень таких магов не превышал пятой ступени. Эльфы, наги, дриады и вампиры были как раз активными магами, а их уровень повышался с количеством опыта и прожитых лет. Кира быстро прикинула, чтобы достичь десятого уровня, профессор должен был прожить не меньше пятисот лет. Сколько же ему на самом деле? И как долго он бродит в облике духа? «Вы точно больше ничего здесь не видели, леди?» Оба оборотня уставились на нее. Девушка зябко поежилась. «Кроме гоблинов никого. И вообще разве вы не должны были меня охранять? Чем вы занимались, когда эти четверо вскрывали замок?» Охранники виновато переглянулись. Подходящих оправданий не было ни у того, ни у другого. Бедняги даже не поняли, что с ними случилось. Вот только что они совершали обход по задней части сада, а в следующий миг услышали крики леди Лоретты и обнаружили себя лежащими на траве. Кира смекнула, что идет верным путем. Лучшая защита — это нападение. Она уже набрала воздуха в легкие, собираясь высказать все, что думает о горе-охранниках, Но ее прервало появление капитана Вигарда. Тот ворвался в приоткрытую дверь дома в сопровождении еще шести стражей, причем все держали мечи наголо, собираясь при малейшей опасности пустить оружие в ход. Увидев связанных гоблинов, дрожащую в пледе леди Лоретту и неловко топчущихся охранников, Вигард притормозил. Госпожа, его взгляд метнулся к девушке, вы не пострадали? Ульф и Хорт вас защитили? Меня спасла защита дома, пробурчала та. Мне крупно повезло. Кира заметила недовольный взгляд капитана, брошенный на охранников, и то, как молодые оборотни виновато потупились. Разберемся, рыкнул Вигард и приказал своему сопровождению: "Грузите воров в экипаж. Они ответят по всей строгости закона. А вы?" Он прищурился и посмотрел на Ульфа и Хурта так, что если бы те были волчьи ипостаси, то их хвосты бы поджали. А вы отправляйтесь с ними и напишите мне полный отчет С подробностями. Я сам присмотрю за леди. Ну уж нет. Кира решительно встала. Забывшись, она выпустила плед, и тот сполз, шокируя мужчин видом ночной рубашки. Покраснев от досады, девушка тут же закуталась по самые уши, а оборотни поспешно сделали вид, что ничего не заметили. Она откашлялась, пытаясь придать голосу вес. «Капитан Вигард, вообще-то на улице глубокая ночь, и вряд ли моему жениху понравится, что в такое время с его невестой в одном доме находится посторонний мужчина. Но вы можете занять лавку на крыльце», добавила, заметив, как нахмурился капитан. «А теперь, господа, прошу меня извинить. Я очень взволнована и устала». Оборотни еще шумели внизу, когда Акира закрылась в спальне. Заперев дверь на замок, она сползла на пол, шумно выдохнула и выпустила котят. Те с довольным мяуканьем бросились к плошке с мясом. «Вот ненасытные!» — пробормотала девушка и добавила тише. «Джайна, выходи! Со мной такое случилось!» «Она не может!» — раздался голос профессора. «Оборот не учуют ее. Кира вздрогнула и покрутила головой. Но призраков в поле зрения не было. «Профессор?» удивленно позвала она. «А вы где?» «В твоей голове». «Что?» От такого заявления Кира даже подпрыгнула. «Тише!» — прошипел невидимый призрак. «Стражники и так унюхали мое присутствие, поэтому пока пообщаемся мысленно». «Мысленно? Ух ты! Это же ментальная магия, да?» Блеснула она знаниями, подчеркнутыми из все той же «книженцы» ей показалось, что профессор поморщился. Нет, она по-прежнему его не видела, но его голос звучал ворчливо и даже с досадой. Тебе совсем не обязательно так кричать, просто думай, и я услышу. Нам нужно кое-что обсудить. Не спеша расставаться с пледом, Кира уселась на кровать. Ее все еще потряхивало не то от пережитого стресса, не то от присутствия призрака. Говорите, шепотом сказала она. Тсс. Раздалось недовольное шипение. «Внизу оборотни. Они слышат каждый твой вздох». «Поняла». Девушка вновь поёжилась и забралась под одеяло. «Тогда постараюсь думать ясно. Что вы хотели, профессор?» Ответ поступил не сразу. Словно невидимый собеседник собирался с духом или подыскивал подходящие слова. Наконец раздалось. «Ты должна мне помочь». Это прозвучало настолько безапелляционно, что Кира слегка напряглась. «И в чем же?» — спросила настороженно. «Ей только новых проблем не хватало. Тебе ведь известно, что в мою лабораторию вломились. Так вот, те, кто это сделал, похитили важный артефакт — перстень, единственный в своем роде, а ты вернешь его мне». В голове у Киры всплыла картинка массивного мужского украшения из черненного серебра с алым камнем в центре и черными боковыми вставками — увесистая безделушка и довольно заметная. На оборотнях она ничего подобного не видела. Волки предпочитают ремни с вычурными пряжками, либо значки, которые останутся на одежде после оборота. Драконы драгоценности любят, но их украшения отличаются особенным стилем. Везде присутствуют изображения чешуи, крыльев, когтистых лап или на худой конец глаз с вертикальным зрачком. У людей подобную цацку мог носить король или владительный герцог, но в новой башне таких нет. Тут правят оборотни и госпожа Лизавета, эльфов она видела мельком. Минуту, а ведь у декана факультета алхимии все пальцы были в перстнях. Она бы не обратила внимания, если бы он тогда, стоя на пороге аптеки, не крутил один из них. Издалека Кира не могла рассмотреть украшения, но хорошо запомнила блеск солнечного луча, отразившегося от камня. А еще тот вампир, Алистер, так, кажется, его вигард назвал. У него тоже все пальцы были в перстнях, и каждый перстень с крупным черным или красным камнем. Но не считает же теперь подозреваемым каждого, кто осмелится надеть на палец кольцо. «Почему именно я?» — задала она резонный вопрос. На этот раз ответ прозвучал мгновенно. «Потому что ты идеально подходишь. Во-первых, живешь в моем доме. И я могу, не показываясь, свободно общаться с тобой. Во-вторых, под видом детектива можешь проникнуть туда, куда обычных людей не пускают, и получить доступ к любым документам. А в-третьих, у тебя нет выбора. Новая башня хоть и получила статус города, но находится на территории драконий, да и столицы недалеко. Догадываешься, что сделают твои ухажёры-драконы, узнав, что ты метаморф? Кира застыла. «Как? Как он узнал?» «На ней ведь экранирующие артефакты». «Поверь, меня эти безделушки не обманут», — хмыкнул невидимый маг. «Я же дух, а духам известно многое, что скрыто от живых. Ну, решайся, а то твои кавалеры уже начали что-то подозревать». Она и сама думала об этом. Флайвер, Эйфрил и Ренуар — такие милые, галантные, заботливые, пока не узнали, что ее кровь может прибавить им силы и омолодить но слова профессора ей совсем не понравились. «Угрожаете мне?» — осведомилась она, быстро беря себя в руки. «Нет!» — буркнул Рильон. «Намекаю, что я единственный, кто может помочь, но сначала ты поклянешься вернуть мой перстень». «Зачем он вам? В чем его ценность?» — искренне удивилась Кира. «И почему вы призрак? Куда делось ваше тело? Невидимый Марсель Дерриллион отчетливо скрипнул зубами и заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. «Я не скажу, куда делось мое тело, и зачем мне перстень, пока ты не дашь клятву, что найдешь и вернешь его». «Нет уж», — вскинулась девушка, и кровать издала отчаянный скрип. «Никаких клятв я давать не буду». «Мне кажется, леди», — алхимик сделал выразительную паузу, «Метаморфу выбирать не приходится. Либо вы помогаете мне, либо префект получит сообщение о том, что на его территории завелась наглая обманщица в чужой личине». Кира зажмурилась изо всех сил, чтобы не заплакать и не покрыть призрака шантажиста матом. «Здешняя префектура — такое странное место», — как ни в чем не бывало, — продолжил Рильон. «Оттуда постоянно утекает информация». Если драконицы узнают, что по новой башне разгуливают важные ингредиенты любимого зелья, тут через час будут бегать чешуйчатые мальчики с сетями. К тому же, что ты будешь делать, если сюда решит наведаться жених Ларет и Данкур? Вы об этом знаете, ахнула Кира. Я знаю все, что происходит в моем доме, а если захочу, то и мысли его обитателей. И намерянка мысленно пожелала ему провалиться сквозь землю и представила это в красках. «Ну-ну», — с нисходительным тоном заметил профессор. «Не стоит так расстраиваться. Вернешь мой перстень, и будешь свободна. Я даже щедро заплачу за помощь. Тебе ведь деньги не помешают. Уедешь подальше, купишь маленький домик в тихом месте». «А как же ваше тело?» Кираш шмыгнула носом. «Вас же все ищут». «Клятва!» — оборвал ее возражение маг. «Ладно», — вздохнула она, принимая решение. «Похоже, выбора у меня нет». Под его руководством Кира отыскала на туалетном столике булавку, поцарапала себе палец, спрятала под одеялом и прошептала. «Клянусь отыскать и вернуть профессору Марселю Дерилиону похищенный у него перстень-артефакт». Капля крови, выступившая на пальцы, засветилась. Это свечение охватило всю руку, и пока Кира изумленно хлопала ресницами, превратилась в тонкую голубоватую вязь. Это символ клятвы. Ворчаливым тоном пояснил алхимик. Его не видит никто, кроме меня и вас. Попытайтесь нарушить клятву, и умрете. Попытайтесь сбежать, и умрете. Попытайтесь меня обмануть, и умрете. Попытайтесь... Все, хватит, я поняла мысленно взвыла девушка. Вот и отлично. А теперь к делу. Пропавший перстень и есть мое тело.